сделал он Что к нам дошло от взлетов подвигов мечтаний от яростных упорных битв со льдами с ветром в океане Этик. Вот уже семь лет из своих неполных 15 я занимаюсь этим ремеслом. Между прочим, говорят, оно совершенно необходимо для начала карьеры миллионера или президента Соединенных Штатов Америки. Но, честно говоря, я не хочу быть ни тем, ни другим. Все наши мальчишки, мальчишки Норвегии мечтают об опасных полярных походах, о северных сияниях, о незаходящем полярном солнце над бескрайними льдами. Знаете, кто мой любимый герой? Роальд Амундсен. Да. Вот с тех пор, как я научился читать, а читать я научился через полгода, как стал торговать газетами, Я не пропускаю ни одного сообщения, ни одной телеграммы о подвигах нашего великого соотечественника. Я прочёл всё, что он написал о своих путешествиях. Мне кажется, что никто в мире не знает историю Амундсена лучше меня. И вот поэтому мне очень хочется рассказать эту историю вам. Мы начнём с первого самостоятельного похода Амундсена. Когда он на яхте Иор прошел вдоль северных берегов Америки из Атлантического океана в Тихий. Был 1903 год. Да. Простите. Совсем забыл. Но прежде чем яхта Амундсена выйдет из гавани, я же должен представить вам участников этой экспедиции. Авантюра, мошенничество. Я не желаю ничего слушать. Верните мне мои деньги немедленно. Это не участник экспедиции. Просто фабрикант консервов. Он случайно затесался в нашу историю и имеет к экспедиции только то отношение, что Амундсен должен ему тысяч крон. Уверяю вас, я пройду северо-западным проходом. Слышите? Слышите? Вот он сам. Роальд Амундсен. Сын содовладельца из Бергена, он молод, полон сил и самых смелых планов. Уверяю вас, я пройду северо-западным проходом и верну вам все ваши деньги вместе с благодарностью Норвегии и всего человечества. Да-да-да. На одномачтовой яхте, там, где погибли отлично снаряженные экспедиции, целые эскадры Господи, как я мог хоть на минуту поверить этому сумасшедшему? Верните мне мои деньги, слышите? Даю вам 24 часа. Завтра утром я прикажу конфисковать вашу яхту и все имущество, а вас упрячу в долговую тюрьму. 24 часа. Что ж, вполне достаточно, чтобы оставить с носом этого мясника. Готфрид, я капитан. А это? Готфрид Хансен. Он уходит в плавание помощником начальника экспедиции. Кроме того, будет выполнять обязанности штурмана, геолога и фотографа. Мы должны уйти сегодня ночью. Завтра будет поздно. Предупреди команду, сбор в полночь на яхте. Пусть Риствет придет пораньше, проверить мотор. Есть капитан А веселые завтра будут лица у твоих кредиторов, Руал. Особенно у этого, когда он на рассвете явится с полицейскими и с судебным исполнителем, а? Да, теперь ему остается только молить Бога о благополучии нашего путешествия. В ту ночь, когда яхта её должна была тайно покинуть берега Норвегии, Шёл проливной дождь. Самая подходящая погода, чтобы выходить в море, оставляя за кормой тысяч крон долгую. Да ещё долговую тюрьму придачу. Ран смеяться Хансен. Сначала надо уйти. Все собрались. Коха нет. Годфрид, ты предупредил его? Предупредил капитан как всех. А, ничего случилось, лишнего ничего. Кто-то идет. Он так сопить может только наш Генрик. Клинстром, ты? Я. Ой, еле добрался с этим мешком. Ну и скорость была, как сказала черепаха, сорвавшаяся с обрывов. Вот дьявол. На соседнем причале в столб врезался. Что, темно? Это да кому-нибудь может и темно, а у меня в глазах такое сияние, фейерверк просто. Капитан, кого мы ждём? Если наших кредиторов, то бесполезно, они раньше утра не явятся. Вот старая лиса тебя ждала. Меня, так я давно ж здесь. Ну, значит, можно отправляться. Ну, конечно, ехать так ехать, как сказал попугай, когда кошка потащила его за хвост. По местам стоять. Со сниматься. Местам стоять, с сниматься. Отдать на Кармавой отдать. Рисер. Малый вперед. Вперед. Прощай, Норвегия. С рассветом погода исправилась. Дождь перестал. Роальд Амундсен и его команда миновали последний маяк и вышли в Северное море. При свежем попутном ветре на всех парусах иоа неслась на запад к берегам Гренландии Ах, газеты! Да, сударь. Конечно, газеты. Пожалуйста. Есть что-нибудь новенькое? Куча новостей, сударь. Вот получена радиограмма Нобеля. Он передает сигнал бедствия и сообщает: никакого крова, кроме остатков Италии. Несколько человек ранены. А вот посмотрите, сударь, сообщение из России. Советские ледоколы "Молыгин" и "Красин" готовятся к выходу на Шпицберген. Амунсен в интервью корреспонденту Норвежского телеграфного агентства выразил восхищение быстротой, с которой в СССР принимает меры по оказанию помощи к премии Нобеля. Все газет возьмёт Суды? Да, все. Спасибо, Суды. Спасибо, Суды. Извините. Меня отвлекли. Ничего не поделаешь, такая работа. Но поспешим за яхтой Амундсена. Немногим более чем через месяц, 24 июля 1903 года, она уже шла вдоль западных берегов Гренландии к северу. После остановки в Готхавне, где на борт были приняты 20 новых пассажиров, но это были четвероногие друзья наши, собаки. И вошла в залив Мельвиля Здесь почти все время врепствовал шторм, и путь яхте преграждали громадные айсберги и плавучие льды. Миновав коварный опасный залив, её снова повернула на запад и вечером 22 августа бросила якорь в бухте Эребуса острова Бичи. Что задумался наш капитан? А, ты готов? Я, капитан. Скучаем? Нет, не то. Что делает команда? Почти все легли спать. Трудный был переход сегодня, устали. Садись. Который час теперь? 10 без четверти. Капитан, давай а давай помолчим, Годфри. Мы подошли к священной земле. На берегах этой бухты Была последняя известная зимовка Франклина. Сколько раз в детстве я мечтал о встрече с этой землей. Мне было лет 14, когда в мои руки случайно попали книги о путешествиях прославленного англичанина сэра Джона Франклина. Тогда и решилась моя судьба. Ах, сэр Джон Франклин! Из всех храбрых великобританцев которые четыре столетия подряд тщетно пытались овладеть северо-западным проходом, никого не было храбрее его. Я закрываю глаза и вижу пышно снаряженную эскадру. Она входит в эту гавань и становится на якорь. От флагманского судна отделяется шлюпка. Сэр Джон хочет высадиться на берег. Кансен. Видишь, там на гребне силой крестов. Это могилы. Тут Цинга в первый раз показала им свой страшный лик и унесла несколько жизней. Когда на следующий год вскрылись льды, корабли снова вышли в море. Они ушли туда, на запад, к смерти. Из 134 человек В живых не осталось ни одного. Кто это? Я, капитан. Генрих, ты. <свист> Что ты так тяжело вздыхаешь? Да жалко. Сэр Джона, жалко. Ну. Ну, ну, успокойся. жалко. Ты, ты же мужчина, Хенрих, Викинг. Да, викинг. <свист> Все равно жалко. Ничего. Завтра съедем на берег, отдадим салюты и Вперёд. Туда, где до нас не проходил ни один корабль. Изда! Изда вечерний кадеты! Вот сюда, вечерний кадеты! Сегодня 11 июня 1928 года. Вы уже будете знать то, что весь мир узнает только завтра. Кадеты! Газеты. Газеты, подробности об итальянской экспедиции с группой Нобеле установлена постоянная связь по радио. Судьба остальных членов экипажа неизвестна. Газеты, газеты. Амунсен вместе с летчиком Гилбо полетит разыскивать их на французском аэроплане Ладан. Господа, газеты. Ой. Каждый день столько новостей об Баамнсоне, и обо всем хочется рассказать вам. Просто боюсь запутаться. Ведь мы еще не закончили рассказ о первом плавании Амнсена. Но ничего. Я даю вам честное слово, новости от нас не уйдут. Я оставляю себе по экземпляру каждой газеты. Поэтому сейчас мы с вами спокойно можем вернуться на яхту Круальду. Амансон. Ну и туманчик. Как в мешке, ничего не видно. Где мы? Тётя знает где. Целые сутки уже ни звёзд, ни солнца. И компас словно взбесился. Колесо магнитный рядом. Прямо по курсу земля, наконец-то. По карте здесь островок. Ничего себе островок. Посмотрите, капитан, ни вправо, ни влево, берегу конца не видно. Вот это и называется открывать новые пути, Генрих. Хантер, правый руля. Держись вдоль берега. Мы его на карту. Есть, капитан. Баро летрпадает. На лоте 42 фута. Ветер свежает, а при такой видимости, да ещё свежий ветер в корму. 30 футов на лоте. Вот вот самое последнее дело. Что же ты предлагаешь? Может, стать на якорь у берега? Глубина уменьшается. На лоте 25 футов. Право руля. Может, обойдем. Правее. Еще пробеем Хансен. 18 футов. Право на борт. Есть. Лун. Вотред. Травить грота от Шкоты. Есть, капитан. Стоп, машин. Все таки кажется, основательно вот дьявол. А, да, не расстраивайтесь, капитан. Бог не выдысь, и не съест. Подождем прилива. Да, на камнях при таком ветру. А ничего, не поделаешь. Придется посидеть, отдохнуть. Как сказала лиса, угодив в капкан. А по-французски сказать, капитан, роскошно плавать. Все, что так. Не зли, не ветер. Резкая волна, туман, дождь. Полный набор для жаждущих приключений, страданий и славы. Себя ты, конечно, не относишь к их числу. Нет, капитан. Я скромный человек, и мне не хочется менять профессию безвестного кока на профессию прославленного утопленника. Я предпочитаю кормить команду телячьими бифштексами, чем рыб своей собственной персоной. Ну, Это уже шторм. Будем сниматься. Здесь, гидан. Линстред. Я приготовь помпы на случай пробоины. Есть. Черт ты возьми, да пом дело дошло, Господи. Будем с принцессой говорить, о, Господи, с цареучидой, не допусти, чтобы нам пришлось исходить из дела. Что ты там бормочешь? И ничего, капитан. Это я беседую с Всевышним, прошу, чтобы он назначил нам свидание на другой раз. Роал, надо что-то решать. О. Шлюпки на воду. Погрузить продовольствие, оружие, патроны. Продовольствие. А не рискнуть ли нам, капитан? Что если несколько тонн палубного груза? Господи, продовольствие. Все равно пойдет ко дну только вместе с нами. Там я не могу этого решить. Все слышали? Согласен, капитан. Палубный груз забор. ты тут только на тебя одного набегаешь. Полная! Ви! Господи, О, Господи, спаси её, помоги, спаси её. Было бы, спаси её, Господи. -спаси и громосква судно. Остались бы тогда одни щепки. Но маленькая и легкая яхта с честью вышла из этого сурового испытания. Огромная волна, ну, та, которая казалось, несет гибель, подхватила и перенесла отважный корабль через рифы. Приближалась зима. Льды наступали. Двигаться становилось всё опаснее. И вот 12 сентября 1903 года её вошла в бухту. Здесь ей предстояло провести два долгих года. Извините, пожалуйста. Простите, я прерву свой рассказ. Ну скопилось так много новостей. Хотите узнать самую главную из них? Тогда поспешим на вокзал в Восло. Астрахань. Наш проект, наш проект. Слышите? Слышите, сколько народу пришло проводить великого полярного исследователя. Сегодня он уезжает в Берген. Туда прилетит из Франции аппарат Гилбо, на котором Руальд Амундсен отправится на поиски экспедиции Нобель. Господин Амундсен. Господин Амуцин. Господин Амуцин. Несколько слов для Бергенского листка, mm -hmm. газеты yeah. ваших земляков. Ah, слушаю вас. Не так давно вы заявили, что навсегда оставляете деятельность Полярника. Так ли это? Это правда. Я считаю свою карьеру исследователя законченной и говорю об этом без сожаления. Мне дано было выполнить все, что я хотел. И тем не менее, вы снова отправляетесь в царство льдов, в далекое и рискованное путешествие. Людей настигла беда за работой, в которой я считаюсь одним из немногих специалистов. Им нужна помощь, которую я могу оказать. Этим сказано всё. Господин Хамуцэн, широко известно о вашей ссоре с генералом Новиле. После совместного транспалярного полёта на дирижабле Норвегии из Европы через Северный полюс в Америку вы считали тогда, что этот человек пытался похитить у вас честь руководителя вашего беспримерного перелёта. А теперь Вы летите спасать его? Значит ли это, что вы простили Нобеля все обиды? В моем возрасте не так просто меняют убеждения и прощают обиды. Но не в этом дело. Я думаю, что теперь Нобиле нуждается в моей помощи гораздо больше. Чем в моем прощении. Благодарю вас. И последний вопрос, господин Амундсен. После своего первого полярного полета в 1925 году вы писали, что аэроплан весьма ненадежный прибор для полярных путешествий. Почему же сейчас вы отправляетесь в поиски именно на аэроплане? Могу повторить вам еще раз. Мы летим, чтобы помочь людям, попавшим в беду. Помощь нужна именно сейчас, когда в моем распоряжении есть аэроплан. Извините, поезд уже отправляется. Я должен проститься с друзьями. Благодарю вас, господин Амуцев. Счастливого пути. Благодарю вас. Благодарю. Вас. Счастливого пути! До свидания, возвращайтесь скорее. Пощай вот, друзья. Спасибо, друзья. Счастливо, до свидания. До свидания. до скорой встречи уехал теперь будем ждать сообщения о его новом подвиге который он обязательно совершит да я уверен он спасет итальянцев уж такой это человек наш аммундсен вот вы сами увидите а пока на чем мы с вами остановились ах да яхта её вошла в бухту где ей предстояло провести два долгих года. Там уже построены жилища, помещения для научных наблюдений, а запасы продовольствия постоянно пополняются мясом оленей. Вон они снова появились. А -а -а, да, да да да да Ну уж на этот раз и я похожусь. Хансен, готовьте упряжку. Мы за лыжи весь бегаем. Что же вы стоите, Хансен? Вам сегодня не хочется охотиться на оленей? Только не на этих. Почему? Они о двух ногах эти олени. Что? А вы взгляните в бинокль, капитан. Ну-ка-нука. Ну -ка. Верно? Пять человек. Эскимосы? Ну, и зрение у вас Хансен. Антон, Хенрик. Скорее назад, эскимосы! Что? Где? Кто? А? Мне слово на их языке. Что ж, нам бел Руал? Они, кажется, вооружены. Луки, копья. Да, С североамериканскими эскимосами не всегда можно шутить. как же это на их языке? Как же? Что? Тей, тей, тей, ма. Тейма. Что? Тейма. Что? А, слытакое. Тейма это приветствие, которым мы можем их встретить. А? Поиски искимоски это что-то вроде самого сердечного здравствуйте. Тейма. Тейма! Тейма! Тейма! Не слышат. А, ну я не такой дурак, чтобы надеяться на эту тейму. Кто знает, что у них на уме? Пойду, я лучше за ружьем, вернее, будет. Да, пожалуй. Всем взять ружья. А я пойду к ним навстречу. Нужно еще два человека. Кто со мной? Я. Я. Осмотрите карабины. Готфред и ты, Линстром, останетесь здесь. Хорошо. Следите за каждым их движением. В случае чего, открывайте заградительный огонь. Прикройте наше отступление. Осторожнее, Ролл. Смотри, капитан. Искимосы остановились. Достают луки. Заряжай! рассыпались цепью и бегут к нам. Да, дело принимает скверный оборот. Может быть, попробовать еще раз? Что? Что? Опустите ружья. Тейма! Тейма! Тейма! Аллитуми! Тейма! Тейма! Бросили луки. Бросайте винтовки. Пошли. Тейма! Тейма! Они, кажется, рады еще больше нас. Руал, ты был похож на великого полководца, оказался великим дипломатом и мудрецом. Слава богу. Они угоститли нас. Конечно. Сейчас. Ну, Тейма. Кости дорогие, милости прошу. Прошу, господа, прошу. Терما. Тейма. Вот, вот именно, дорогой. Совершенно верно ты говоришь. Конечно, лучше Тейма. Чем это вот пив-паф, ага. Да, да, да. да, да, да. После этой встречи эскимосы перекочевали в бухту, где стояла яхта. Быстро подружились они с белыми людьми. Помогали им во время санных походов к северному магнитному полюсу. Амундсен выезжал туда несколько раз, чтобы точно определить местоположение его. Шло время. Наступил новый 1904 год. Лед в бухте так и не вскрылся. Лёд был очень короткое, и экспедиция была вынуждена остаться на вторую зимовку. Только еще через год, в 1905 году в августе, Амундсен и его товарищи простились со своими друзьями-инуитами, и яхта Июа покинула бухту, которая теперь навеки получила ее имя. Бухта Иуа. Впереди лежал самый трудный, самый неизведанный участок пути. Три недели полны волнений, а Монсон не сходил с капитанского мостика. И вот наконец 25 августа 1905 года Правда, Парос! Ура! Ура! Ура! Был прекрасный солнечный день. Большая и удивительно блестящая зыбь ласково поднимала и опускала яхту. Её на всех парусах легко скользила по воде. Это двухмачтовая китобойная шхуна. Хотел бы я знать, откуда они, кто такие, поднять флаг Маргеди. Есть капитан. это выцвел наш флаг. А да. хотелось бы мне знать, что они подумают. Когда они О, они подумают, что у нас очень красивый флаг. Наверное, американцы, а не англичане. С яхты спустили шлюпку, и скоро Амундсен и его товарищи уже поднимались на борт шхуны Чарльз Хансон из Сан-Франциско. К ним навстречу вышел седой человек. Это был капитан Джеймс Маккен. Вы капитан Амундсен? Да. Но откуда вы знаете о нас? Слава героя бежит впереди него. Скажите, это первое встреченное вами судно? Да. Капитан Амундсен. Я чрезвычайно счастлив, что мне первому из людей выпала честь поздравить вас со счастливым проходом северо-западным путем. Поздравляю вас, друзья мои. Ура! Ура! Ура! Подождите. Подождите. Я сказал все. Все газеты проданы. Ну, ну вот же у тебя, вот. же Ну это это у меня единственный экземпляр остался. Я его не продам. Это мой. Ну, что, ну, ну, ну ладно. ладно. Если вы так хотите, я прочитаю вам. вам. Ну Слушайте. слушайте он вылетел. Вчера, 18 июня 1928 года, Роальд Амундсен на аэроплане французского лётчика Гильбо вылетел из Тромсе на Шпицберген. Вместе с Амундсеном его соратник по первому полярному полёту 1925 года, норвежский лётчик Лайф Дитриксон. На борту самолёта медикаменты и всё необходимое для потерпевших крушение итальянцев. Есть предположение, что Амундсен попытается разыскать затерявшуюся во льдах вторую группу экспедиции Нобеля, о судьбе которой до сих пор никто ничего не знал. Ну вот и все. Всё. Ну это, вы понимаете, это, это, это, это, это Ной <смех> <смех> ну, работа. Только знай, <смех> поворачивайся. За пять минут ни одной газеты. Зато теперь я до вечер свободен. И могу рассказать вам дальше. В августе 1905 года Северо-западный проход был открыт. Теперь Амундсен решил повторить попытку Нансена продрейфовать с полярным течением по ледовитому океану и открыть Северный полюс. Сам Самнунсон горячо поддерживал этот план и предоставил Амундсену свой прославленный корабль Фрам. Но вот в сентябре 1909 года, ну когда почти все уже было готово к отправлению, пришла весть. Американец Роберт Пири открыл Северный полюс. Обидно. черт возьми, как обидно. Я ведь работал как каторжный. Вы же знаете, Нансен, в этой экспедиции сейчас вся моя жизнь. Да, это, конечно, удар для тебя, Руал. Но утешайся тем, что это все равно победа человек. Да дело совсем не в моих переживаниях. Я от души поздравил Перес с победой. Дело в том, что кредиторов словно подменили. Теперь все они спрашивают: "Что мне там делать на Севере? Ведь полюс открыт?" Да. Теперь их кошельки для тебя закрыты. Да, но ведь я же им объяснил, то что Пири несколько часов пробыл на полисе, не вызывает никаких изменений в моей программе. Цели моей экспедиции исключительно научные, и далеки от стремления ставить какие бы то ни было рекорды. Дорогой мой Руал, но им-то нужен был именно рекорд. Когда ростовщик жертвует деньги для твоих экспедиций, для него это выгодная сделка. Он считает, что хорошо поместил капитал, потому что каждая его крона в гуле сенсаций, в грохоте рекордов начинает звенеть особенно чистым звоном. сиять неотразимым блеском твоей славы, блеском славы Норвегии наконец. Это верные проценты, что бы с тобой ни случилось. Ты даже можешь погибнуть во льдах, А он Он всё равно своё получит. Говоря откровенно, твоя гибель для него даже выгодна. Шуму больше. Да. Да я здорово попался. У меня есть судно и оборудование для научных исследований, но нет ни крошки мясных припасов, а мне нужен запас на пять лет. Единственная ценность, из которой я могу извлечь ещё некоторое количество денег мой дом. Но хватит ли этого? Нет. Нет, не хватит. Я прикидывал уже. Если его отдать под залог, то продовольствие можно будет закупить в лучшем случае года на два. Ну а что я смогу сделать за два года, если я не верну себе славу первооткрывателя, мне больше не получить их поддержки? Два года. Два года. А что если летнюю ночь 1910 года фрам в третий раз покинул берега Норвегии. На этот раз экспедицию возглавлял Амундсен, а вёл судно капитан Нильсон. По плану фрам должен был, обогнув Южную Америку, подняться на север, выйти через пролив Беринга в ледовитый океан и там начать свой дрейф. Через месяц Минуя берега Португалии, фрам приближался к своей последней остановке к острову Мадейра. Ой, вои, ну и жарища. Да, что и говорить. Ой. В этом климате норвежцу Да ещё с твоей комплекцией, Хенрик, тяжко. Ой, как тяжко. Слушай, капитан, ты не знаешь, зачем мы везем на полюс этот дворец? А? Как зачем? Ну, Амундсен уже объяснял. Это дом для наблюдений. Ну, брось заливать. Не знаю я, что ли, как он строится. этот дом для наблюдений. Только чтобы от ветра укрыться. А тут тройные стены двойной пол и потолок, 10 коек внутри, плита, стол. Да ещё новенькое Клеенка на столе. Ну, что тут особенного, подумаешь? Как, как как как как что особенно? Как что особенно? Но я еще могу понять, что им хочется наблюдать в тепле. Это я понимаю. Но клеенка на столе это уж я никак не возьму в толк. Слушай, отстань. Иди сюда. Иди сюда. Их ты псина. Что? Жарко. Ой, ну что, Финкс, сердиты у нас капитан, а? сердитый. А, правильно. Найди, ну, иди на место. Фух, но я всё-таки ничего не понимаю. Неужели нельзя было купить такие же доски в Сан-Франциско? А собаки? Ну какой смысл тащить сотню полярных собак через тропики вокруг мыса Горн и опять на север коляски? Ну какой смысл? Что, на Аляске нельзя, что ли, купить у инуитов собаку? Сколько корма надо им на дорогу? Господи. Да Ещё неизвестно, довезем ли мы их живыми. Неизвестно. Ну что ты ко мне привязался, честное слово. Вот уж воистину сказано. Один дурак может задать столько вопросов, что 10 мудрецов не ответят. Ну что, ну опять сердишься, Объяснил бы лучше толком. Ничего спросить нельзя мудрецы. Ну ладно, ладно, иди, иди. Мудрецы. О, слава Богу, ушел. Да чего, въедливый дьявол? Ну что, что, штафинкс? Тоже хочешь узнать, зачем тебя везут через тропики на Аляску, да? Ну нельзя, брат. Нельзя. Тайна. Вот так-то. Вот. Ой, беседуем. Сил моих больше нет, ро. Замучили меня вопросами целый месяц уже. Зачем? Почему? А сказать я ничего не могу. Да, Нильсон, хранить тайны неприятные нелегко, особенно от друзей. Но надо пока молчать. Во всяком случае до нашего выхода с Мадейры. А что, если команда будет против? Рискованно. Риск, конечно, есть. Но сейчас все равно ничего не изменишь. Потерпи немного. Завтра Мадейра, там я скажу о нашем новом плане всем. Рата. Зато, зато в этом отеле для туристов прекрасный стол. Судя по тебе, вино там еще более прекрасное. А какие здесь фрукты, ребята? Особенно вот эти, как их? Вроде бомбы с хвостом. Ананас, что ли? Во-во. Колючие, правда, немного и губы щиплист не привычки, но зато запах. Да на Зиле такое увидишь разве только во сне. Так что запоминайте. Сегодня уходим. Прощай, Матейра. Ура! Экипаж на борту Нельсон. Да. Погрузка закончена, ремонт тоже. Кто-нибудь из посторонних на борту не остался? Нет, никого. Ну что ж. Соберите команду на палубе. Есть. А зачем нас собрали? Сейчас скажу, да Друзья мои, через два часа мы выходим. Покидая Мадеру, мы покидаем весь цивилизованный мир и надолго теряем всякую связь с ним. Поэтому я обязан, прежде чем мы поднимем якорь, сообщить вам об изменениях в нашем маршруте. После чего каждый из вас сам будет решать. остаться ли ему на борту Фрама или всем, кто пожелает вернуться, будет выдано жалование и куплен билет на ближайший рейс до Норвегии. Вы знаете, судьбе было угодно распорядиться так, что не мы с вами открыли Северный полюс. Это предпоследняя великая задача на пути полярных исследований уже выполнена. Предпоследняя, говорю я, Ибо осталось еще одна, не менее великая и славная цель. Вот там, на юге, сияют созвездия, которые до сих пор еще ни одному человеку не суждено было увидеть у себя над головой. Я решил идти к южному полюсу. Готовы ли вы пойти со мной? Ну, как будет, это надо подумать. Жестко. Ох, мы сами-то не догадались, да? Спасибо, друзья. Я не сомневался в вас. Но все же пусть каждый ответит за себя. Хансен? Да. Вистинг? Да. Белан? Да. Вистинг? Он значит какой? Южный полюс. Просто равнина. Кругом равнина. Тишина. Даже эхо нет. А все равно торжественно. Скажите, Амундсен О чём вы думаете сейчас? Сегодня мы все запишем ваши слова в дневники. Что вам сказать? Путешествие закончено. <смех> Если бы я сказал сейчас, что стою наконец у цели своей жизни, это было бы уж слишком явной выдумкой. Область вокруг Северного полюса. Да что ж там? Нет, сам Северный полюс с детства притягивал меня. И вот теперь я очутился на Южном полюсе. Можно ли представить себе что-нибудь более противоположное? Впрочем, это неважно. Я поздравляю вас. Вы все отличные парни. И я люблю вас. Вот флаг Руал Норвегия смотрит на тебя сейчас. И весь мир тоже. Держи. Мир и Норвегия смотрят сейчас на всех нас, друзья. Мы вместе рисковали жизнью на этом пути. Вместе делили и горе, и радости. Вместе мы должны и выдрузить наш флаг. Это единственный способ, каким я могу здесь, на этом пустынном и заброшенном месте, Ход благодарить вас. Ваши руки, друзья. Итак, сегодня 14 декабря 1911 года в первый раз и первыми мы выдвигаем тебя, любимый флаг, на южном полюсе. и даём равнине, на которой он находится имя равнина короля Гакона. от Салдины. Советский ледокол Красин приближается к оставшимся на Салдине. Газеты. Газеты. Утренние газеты. Вы знаете, по-моему, что-то случилось. Что-то случилось с Саммунсоном. В сегодняшних газетах телеграмма. Мальчик, И вот Пальчик. Да. Да с Газеты, газеты, чёрт побери. Ах, газеты. Пожалуйста. какую вам да суд? Все все. Пожалуйста. Что они тут ещё придумали эти щелкопёры? Ну-ка. Так. Ага. Вот. Вот, полюбуйтесь. Амнсон пропал без вести. Не больше, ни меньше. Пропал без вести Писаки. Тромсе, 21 июня 1928 года. Получена радиограмма об исчезновении Амундсена. Он вылетел из Тромсе в понедельник. До сих пор вестей нет. Хм. Вестей нет. Подумаешь, уж сразу и пропал. Ух, воронья проклятая. А я узнал вас, сударь. Что? Вы Хенрих Линстрём? Да. Кок с яхты Амундсена, да, да? Да, верно, верно, малыш, подожди. Ты видишь, чего придумали? Весь вести да. парафа, вот народ. Чего они тут ещё наплели так? А вот смотрите, подойдите, вот подойдите, здесь, подожди, подожди. Ага. Военный министр Норвегии поручил правительственному пароходу Михаил Сарс, находящемуся около острова Медвежий, отправиться на восток к 30-му меридиану для розыска самолёта Латам, на котором вылетел Амундсен. <звы> ну что потов старелся на меня? Чего замолчал? Кричи! Кричи громче! Последние известие. Страшно интересные известия. Пропал без вести. Амунсен пропал. Не буду. Не буду. Не буду кричать. Ну, ну, ну чего? Чего ты? Чего ты? Обиделся, малыш? А? Я люблю его. У -у -у. Я не верю. У -у -у. Я не верю. Ну, ну, ну, ну Успокойся. ты же, ты же... ты мужчина. Малыш, ну, викинг. Ну. Да. Викинг. Всё равно не верю. Ну -ну, малыш, не верю. Я, я тоже не верю, малыш. Только вот пишут. Пишут. Вот Жیفфри рвал Ламсон. Этот вопрос задаёт себе сейчас каждый. Нельзя забывать, что на этот раз Он изменил своему основному принципу, отправляясь в путешествие предварительно испытать средства передвижения. А-а, Ему нужно было спешить на помощь пострадавшим. Если при вынужденном спуске посадка произошла в море, гибель доблестного полярного исследователя весьма вероятна. Ну вот здесь вот, ну вы же видите, вот здесь написано, вот имея при себе шлюпку и всё необходимое снаряжение, Амундсен не мог быть сломлен под тяжестью выпавших на его долю испытаний. Его несокрушимая энергия, настойчивость и умение выходить победителем из самых трудных положений полярной обстановки служат тому порукой. Ну вот, вы же видите, вы же видите, сут это не газету. Вот, я Конечно, малыш. Ну как, как то как-то. Вот подожди, подожди я сам. Не моя энергия настойчивости и умения выходить победителем. Ну, конечно, малыш, конечно. Ведь это с кем угодно могло случиться, верно? Ну, конечно. Только не с нашим валом. Ты правильно делаешь, малыш, не верь. Не верь. Я тоже не верю. Не ладно. Да-да. Я ни за что не буду верить. А вы знаете, Линстрём. Ну, можно я так вас буду называть? Ну, конечно, малыш. Я один раз видел Амундсена. Да. Угу. Совсем близко. Вот как у вас сейчас. Даже разговаривал с ним. Ну, честное слово, правда. Так-то я, конечно, никогда бы не осмелился. Профессия моя помогла. На прошлой неделе Перед самым его отъездом в Берген я повстречался с ним. В тот вечер Амунсен был в театре. На афишах было написано: "Вергиюн", сочинение Генриха Ипсона, музыка Эдварда Грига. Я оставил по одному экземпляру всех вечерних газет и долго-долго ждал у подъезда. кончилось представление и публика выходила из театра я отошел за афишную тумбу и стал ждать Амундсена скоро я увидел его он шел с каким-то господином и они разговаривали да конечно красивые легенды да вы знаете Рауль я сейчас подумал что у вас очень много общего с Пергюнтом но только я не понимаю ни Пергюнта ни вас почему вы все время уходите Что вы там ищете в этих неведомых странах? Зачем всё это? Вы не первый задаете мне этот вопрос. Когда они поравнялись с афишной тумбой, я вышел из своего укрытия и протянул Амундсену пачку газет. Простите, сударь. М? Вот. Вот, возьмите, пожалуйста. Это для вас. Что такое? Тебе что-нибудь нужно, мальчик? Нет. Нет, нет, ничего не нужно. Только возьмите, пожалуйста, вот эти газеты. Ну зачем, мальчик? Так это же сегодняшние вечерние газеты, самые свежие. Здесь самые последние телеграммы об экспедиции Нобеля. Я знаю, вы вы полетите туда. Я подумал. Ну вот, вот здесь, вот смотрите, здесь точно указаны координаты: градус северной широты, градус восточный. Может, вам Понадобится это. А? Господин Амундсен. Вы простите, я хотел помочь вам. Я думал, что это вам поможет. Я Конечно, поможет, мальчик. Конечно. Правда? Ну а как же? Спасибо тебе. Ну ты кто? Я норвежец. Господин Амундсен. Возвращайтесь скорее. Я торгую здесь газетами. Буду оставлять для вас все свежие номера. Я оставлю вам все газеты, где будут писать о вашем полете. Возвращайтесь скорее. Ладно. Я буду вас ждать. Счастливого пути, господин Амундсен. Да мне часто задавали этот вопрос. Для чего? Зачем? Странно, но всегда будет трудно ответить. Вы видели, какие были глаза у этого мальчишки? Господи, да вид только для того, чтобы у мальчишек были такие вот глаза. и газеты. Телеграммы из Тромсе. В пятницу 31 августа в 7 часов 45 минут утра пароход Брод нашел в море в 10 милях на северо-запад от Торксвагена поплавок от гидроплана. На поплавке латунная табличка с надписью Латам газеты. Вечерние газеты. Покупайте. Газета, господа. Большая статья, посвященная памяти великого норвежца Роальда Амундсена. Он погиб геройской и прекрасной смертью, отправившись на помощь людям, которые попали в беду. Амундсен всегда шел вперед, Только вперед, не зная отступлений, не ведая неудач. Он был первым, кто прошел северо-западным путем. Он был первым, кто предпринял исследование Арктики на аэроплане и дирижабли. Он был первым, кто перелетел в северный полюс. Он был первым исследователем, совершившим кругосветное плавание в водах ледовитого океана. Он был первым путешественником, совершившим плавание вокруг антарктического континента он открыл южный полюс многие исследователи сочли бы себя счастливыми если бы им удалось благополучно завершить хотя бы один из замыслов аммундсена он совершил все, что поставил своей целью